Глава 12. Честно говоря, от этих чудесных Меньшиковых, снова посвященным хреноносцам Арнольдам, я ожидал каких-то более интересных решений, чем просто обложить крепость и ничего не делать. Похоже, они реально решили уморить нас голодом. Ну, не идиоты ли? Из интересного было то, что в течение трех дней из лагеря Меньшикова Исчезли абсолютно все регулярные войска империи, им на смену пришли гвардии вассальных меньшиков родов, а также подтянулись наемники. Получилась сборная солянка, сильно напоминающая какую-то банду, и к Российской империи по факту никакого отношения они не имели. Это меня несколько озадачило. Я еще раз набрал Морозова и Долгорукова, и первый и второй изменились, причем второй извинился очень искренне, И сказали, что, к сожалению, кто отдал приказ, они сказать не могут. Точнее, могут, но никакой информации это не даст. Официальный приказ поступил из главного штаба имперских войск. Но как-то странно получилось, что под приказом не было подписи ни начальника штаба, ни министра обороны. Учитывая, как у военных всё чётко, приказ без конкретной подписи выглядел странным. В итоге, проигнорировав приказ и удалившись, Морозов и Долгоруков не получили никаких последствий как будто кто-то или что-то хотел это просто замять, а сам приказ был отдан по принципу «А вдруг получится?». «Какой бардак творится в Российском Королевстве, то есть Империи», подумал я и поочерёдно набрал трёх Иванов. Старые прожжённые полиниканы были не пальцем деланы. Походу, они постоянно держали связь между собой и все свои решения обсуждали, потому что от каждого из них я получил один и тот же ответ. В разных вариациях он содержал примерно следующее. «Александр, будь осторожен, некоторые силы очень хотят твоей смерти и смерти твоего рода». «Два раза ха». Как будто я сам этого не знал. Единственное, что вот от кого я не ждал, прямой как родовой меч Морозов, сказал чуть больше остальных. Подозревая, он чувствовал неловкость за то, что его сына втянули в политические дрязги. Он сказал, что три Ивана приложили большие усилия, дабы количество претендентов на крепость сильно сократилось. По крайней мере, великие рода, что обитали в столице, прислушались к мнению этой троицы и не стали претендовать. А вот на Меньшиковых они влияния не имели. Даже не так. Конечно же, влияния имели, но уж слишком Меньшиковы были расстроены и обижены на мой род. На мой невинный вопрос, чем мы так им насолили, Морозов гулко захохотал, и предложил на скидку напомнить мне минимум пять моментов, из-за которых всякий уважающий себя род должен был вести войну на уничтожение до последнего человека. Я поддержал игру и спросил, что, на его взгляд, самое оригинальное. Оказалось, наши мысли были схожими. Самым оригинальным было, когда Горилктионовы много лет назад заставили главу рода Меньшикова пройтись голым по Невскому проспекту столицы. Не знаю... Чем они ему грозили, потому что обычный родовой правитель скорее бы руки на себя наложил. Тем не менее, он это выполнил, и еще очень долго род Меньшков был посмешищем, а главу рода до самой смерти обзывали обидным прозвищем «Голяк». Воспользуясь редким моментом расположенности ко мне старого князя, я осторожно задал вопрос, который интересовал меня очень давно. Почему при такой катастрофической ситуации на внешнеполитической арене имперские рода так зациклены на внутренней междоусобице? Морозов некоторое время молчал, видимо, размышляет учать или нет, и сразу же сделал поправку, что это касается не только имперских родов. В принципе, это беда всех остальных государств. Дело в том, что у каждого государства есть армия, которая обязана отслужить отпрыски родов, чтобы получить кое-какие преференции от государства но именно служить, а не служить. Да, всегда были патриоты. Да, всегда были люди, заточенные под воинскую службу, но в основном, отдав долг империи, обученные рядовики возвращались обратно. А вот в случае глобальной войны и после призыва самого императора, каждый мог поступить по собственному разумению. Кто-то мог вступить в армию, кто-то остаться, кто-то переждать. Были прецеденты, конечно, не в рамках империи, но, к примеру, когда разваливалась Римская империя, то целые рода давали клятву новому господину и переходили под их крыло. То есть при желании от любой внешней угрозы рода могли либо откупиться, либо порешать. А вот достаток земли прямо здесь и прямо сейчас — это то, на чём они абсолютно помешаны. Вот и получается эта нездоровая возня, когда каждый пытается отхватить кусок побольше, надеясь, что сможет его проглотить. Какая-то жесть, по моему мнению, но промолчал. Я поблагодарил Морозова и положил трубку про себя, подумав, что три Ивана, при всей своей дипломатичности, всё-таки на моей стороне и так или иначе поддерживают меня. Сколько это будет продолжаться? Я не испытывал никаких иллюзий. В этом мире союзы либо покровительство продолжается ровно до того, как партнёр или союзник будет тебе полезен. Дружба? Не, не слышали. «Из того, что я видел, как раз трёх Иванов можно было более-менее назвать друзьями, но близко я с ними не знаком. Надеюсь, что с моими нынешними приятелями я буду поддерживать отношения до самой смерти. Это случится, ох, как не скоро». В общем, монголы стояли с одной стороны, сборная имперская шобла с другой, А посередине находились войска Северного Королевства и мои гвардейцы, которые получали каждое утро утреннее парное молоко, вкусную выпечку и свежие продукты, чтобы с улыбкой стоять на стенах крепости, наблюдая за армиями осаждающих. В крепости пока было скучно, и я покинул ее пределы, сосредоточившись на своих делах. Первым делом я прокатился на новенькой Валькирии, которую пилоты Северного Короля перегнали на арендованный мной военный аэродром под Иркутском. Опять же... Именно Сергей Долгоруков договорился об этом. Наверное, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Но если я могу повернуть чувство вины в свою сторону, то почему бы и нет? Ещё меня порадовало, что три из этих северных пилотов хотели остаться в качестве инструкторов по приказу короля. Но, проведя буквально два часа с моим Жорой, развели руками и сказали, что учить его нечему. Откланялись И вот были во своясе. В очередной раз подтвердилось, что у меня очень качественные кадры. После чего я извинил желание прокатиться. Валькирия была многофункциональной боевой машиной и могла выполнять функции как перехватчика, так и штурмалька-бомбардировщика, в том числе перехватывать высоколетящие цели. То есть в идеале они могли бы перехватить артефактные держабли Северного Королевства, вот только сомневаясь, что как-то сильно могли повредить. А с другой стороны, я начал немножко погружаться в тему и понял, что существуют ракеты, которым вполне под силу сбить этих монстров, если долетят до них. В общем, полётом я впечатлился. После того, как мы сели, волк расстоял своих людей, строго-настрого приказав охранять ангары, как зеницу ока. В расположении внутри военной части был свой плюс. Никто из родов не мог напасть на имперскую военную базу. Да и накладывались ограничения. С территории военной базы я не мог напасть на российские рода. Если захочу полететь поколбасить монголов, то ради бога. А тут, хочешь воевать внутри страны, «Имей собственную площадку, так, чтобы в случае чего соперник мог ответить на твой удар. Типа честность. Ну и ладно». В общем, вопрос стал ребром, изучал он так. «Где пилоты, Жора? Нам нужны пилоты!» Молодой барон, немало не смущаясь, ответил, что всё в процессе, но такие дела быстро не делаются. «Ведь нам нужны лучшие из лучших, так?» Я подтвердил, что так одновременно порадовавшись, что Один, похоже, прокачал самоуважение и самомнение Жоры на невиданную величину. И это мне нравилось. Хороший профессионал, а Георгий Пожарский являлся отличным профессионалом, должен верить в себя, иначе воин из него будет никакой. Я даже на секунду задумался, попросить ли Одина устроить мастер-класс для остальных гвардейцев, хотя там, в принципе, у всех с самооценкой было всё в порядке. Да и Один сейчас развлекался в крепости, по моему приказу уничтожая монгольских лазутчиков и доставляя неприятности имперской банде. Во втором случае мой приказ был категоричным — людей не убивать. А что касается их запасов, в первую очередь еды, так тоже виноват, что их крыски сожрали? Они хотели заморить нас голодом. Ага, сейчас. Как было в той шутке. Это не я с вами заперт, это вы со мной заперты. Ну, примерно так. На третий день разведчики уже докладывали, что из Искутска тянется верница машин с продовольствием, дабы пополнить внезапно испорченные запасы сводного корпуса меньшиковых. А еще разведка показала мне, как неистывал Арнольд, матюкая своих снабженств за безалаберность. Кроме того, у него за один день проснулась любовь к кепкам. Ранее за ним такого замечено не было. А сейчас он не показывался на людях без надвинутой по самой брови кепки. Но выглядело это комично. Люди недоумевали, но только пожимали плечами. Больше всех расстроился Шнырько, который высказал свою фирменную «шука-шабака» и затаил обиду внутри. Настоящий художник всегда расстраивается, когда плоды его труда скрыты от общественности. Почему-то мне кажется, что шнырько фирменный автограф, к примеру, на щеке у Княжича, будет спрятать гораздо сложнее. Ну а я же пошел в разломы. Решил совместить приятное с полезным. Приятное — это просто отдохнуть душой, а полезное — это проверить подросшие навыки и при необходимости их прокачать, сделав своеобразный экзамен. У меня было 25 регулярных разломщиков вместе с Григорием Мастаховым. В случае острой необходимости я мог их развернуть до сотни, но необходимости пока не было. Две группы по дюжине бойцов плюс Сойка, которая выступала вне конкурса, плюс детишки, которых умничка Гриша потихоньку тягал в детские разломы. Дети особенно радовали меня. Я не знаю, как эпицентр повлиял на них и как заставил их напитываться энергией, но их энергетический канал был в разы толще любого из старых, уже заслуженных истов. Они тянули энергию разлома, как не в себя, и буквально через неделю хождение уже все щеголяли белыми кольцами, получив первый и шестой класс. Ну а насчёт полезного? Я в голове крутил свои слова о помощи Катерине. У меня было два способа. кардинальный. И постепенный. Кардинальный я даже озвучивать не хочу. Поэтому решил проверить сначала постепенный. Но для этого мне нужны определенные души тех тварей, которых породила одна темная сучка, что по какой-то чистой случайности прокляла Андросова в этом мире. В общем, я очень надеялся, что это реально была случайность, потому что прямого вмешательства темной богини я не ощущал. Учитывая, что по этому миру я уже достоверно узнал, бегали агенты неназываемого, Тёмная стерва рано или поздно здесь появится. Она очень любит наблюдать за кровавыми сражениями. Правда, нельзя сказать, что она была плохой. Более того, в прошлом мире она несколько раз неожиданно вмешалась в битву на стороне охотников, когда ситуация была критической. Вот только каждый раз после этого у нас возникали последствия, да такие, что и врагу не пожелаешь. Эта божественная гадина искренне считала, что обладает чувством юмора и пыталась шутить по-своему. Я подозреваю, что смешно было только ей. Опять же, случайности я не верил. Проклятие на потенциально одном из сильнейших лекарей в империи появилось не просто так, но это было в рамках случайностей. В минуты хорошего настроения тёмная богиня раскидывала свои приколюхи по разным мирам, чтобы со временем посмотреть, что из этого получилось. А учитывая, что внутри разломов находились иномирные на твари, то несколько из них подтверждённо являлись кусками миров, там, где тёмная богиня была в своём праве. Вот как раз их души мне нужны для эксперимента. Как говорила старая имперская пословица, клин-клином вышибают. Я, по крайней мере, попробую. Три дня я ходил в разломы, чередуя походы в группах и соло. Самостоятельно я заходил в те разломы, которые, по моему мнению, могли нести опасность для моих людей. Либо же мне нужно применить такие силы, для которых ребята ещё не готовы. «Нет, я был далёк от мысли о предательстве. Все они были не раз проверены, вот только из-за некоторых моих действий у них могут появиться вопросы, на которые я пока не готов дать ответы». «Из плюсов?» «За три дня я прокачал своё кольцо до приличного жёлтого третьего класса. Качал бы и до голубого, но я щедро делился с разломщиками. Пока была такая вероятность, я хотел, чтобы они стали лучшими разломщиками в мире и могли действовать без меня». Гриша был на пороге первого класса, и это было круто. Думаю, ещё чуть-чуть, и он его возьмёт. Кстати, ещё один мой приятель, исполняющий обязанности начальника центра, Архим Глыба, также достиг второго класса, качаясь нон-стоп. Это я видел из открытой статистики, и про себя подумал, что надо бы его навестить. Зная Глыбу, он наверняка мониторил мои действия, знал, что я занят и не отвлекал. Но если случится какая-нибудь хрень, уверен, но он проявится. Если молчит. Значит, хрень пока ещё не случилась. Всё логично. В общем, закрытие разломов проходило легко и буднично. Мне не нужны были сильные твари. Мне нужны были именно творения тёмной богини, точнее их души. Поэтому мы ходили по разломам от шестого до четвёртого ранга, что для меня было что-то вроде песочницы. Зато наши добытчики не дремали. Их штат разросся до двухсот человек, вместе с техникой, погрузчиками, големами и прочей лабудой и все они работали нон-стоп. Приятно было посмотреть, что после них не остаётся ничего ценного. Разломные материалы отправлялись в гору Кренделя и к кузнецам. У меня, кстати, открылось ещё одно направление, пока зачаточное, но тем не менее. Зелье варенья или алхимия, как её назвали на Западе. Оно уже давало продукцию для артефакторов и кузнецов, а ещё как конечный продукт для использования одарёнными. Тут уже инициативу проявила моя умничка жена, убедив свою подругу детства, имеющую соответствующий дар, прийти и присмотреться поближе. Викантесса Новикова принадлежала потомственному роду алхимиков, которые звезд с неба не хватали, но всегда жили в достатке и имели достаточно уважения. В Иркутской области у них был завод, на котором работала София вместе со своими братьями и сёстрами. Вот только как младшая дочка, особого карьерного роста у неё не предвиделось, А Софа была девушкой амбициозной. Природа не одарила её красотой. С виду она напоминала небольшого, плотненького и очень делового колобка, который чудесным образом перекатывался туда-сюда, успевая сделать несколько дел одновременно. Замешать одну мекстуру, проверить дозировку во втором агрегате и выдать указания группе помощников, которые производили первичную обработку разломных ингредиентов. Меня, честно говоря, это удивило. И я никогда не видел одарённых с лишним весом. Наш дар позволял прокачивать метаболизм как нам нужно. В принципе, при настойчивости можно даже поменять свою внешность, целенаправленно посылая энергию в нужные участки, примерно как спортсмен накачивает мышцы. Нет, София не была страшной. Она была даже миленькой. Круглое лицо, толстые щечки, курносый носик. и о странный взгляд, как будто она тебя в чем-то подозревает. Анна была ее близкой подругой. Они познакомились еще в детстве и сильно сдружились. У Софии была причина держать своё тело в таком состоянии, но Анна, рассмеявшись, сказала, что она это не расскажет, потому что это девичьи секреты. Ну да ладно. По крайней мере, меня устраивало то, что я видел, а произведённое в качестве теста на профприкодность лечебное зелье меня очень даже порадовало. Во-первых, оно могло применяться для обычных неодарённых людей, которых у меня в гвардии было достаточно. А во-вторых, это реально полезно. На всякие найденные в разломах артефакты перенаправлялись напрямую Анне, которая тут же оценила их. А затем либо оставляла на будущее, либо отправляла на аукционы. Кстати, мне она всю плюешь проела по поводу гномий Камасутры, которую требуют забрать немедленно, иначе её будут вынуждены уничтожить. Надо бы послать за ней кого-то надёжного». Есть у меня один такой, который, правда, что-то подзадержался и никак со столицы не долетит домой. По крайней мере, денег больше не просил. Может, решил перед отлётом ещё раз хорошенько оторваться? Но, судя по столичным новостям, ничего экстраординарного не случилось. Так что ладно, пусть развлекается. В общем, набрав душ под завязку, я уже собирался встретиться с Екатериной, когда раздался звонок. Абонент назывался просто «Императрица». Я поднял трубку. «Слушаю вас, ваше императорское величество». «Приветствую, Александр. Надеюсь, ты не забыл, что ты включен в мою делегацию». «Нет, не забыл. Жду вашего оповещения». «Вот тебе мое оповещение», — хмыкнула императрица. «Через три часа. Иркутск, аэродром Северный. Стоянка дирижабля полчаса. Не успеешь, будут неприятности. Все, отбой». Она положила трубку. «Ух ты!» Сама императрица притормозила, чтобы подобрать попутчика. Несколько неожиданно, да и сама она какая-то чересчур официальная и недружелюбная. С другой стороны, как правило, у людей память на хорошие поступки недолго. А оказавшись в столице, окруженная со всех сторон волками, сама по себе станешь волком. Кстати, чего я оправдую её? Поступлю, как обычно, вяжусь в драку и разберусь в процессе. Да и вообще, я лечу в Китай. Всегда хотел побывать в Китае. Я уверен, там будет весело. Думаю, что и Китай готов ко мне, но это не точно. Имение рода Меньшикова. Город Хабаровск. Великий князь Меньшиков снова был не в духе. В последнее время его настроение было далеко от идеального. Он думал, что с верностью у него всё получится легко и быстро. Конечно, разведка его не дремала и примерно дала сведения о Галактионове и его роде. Ну и, конечно, первое, что бросалось в глаза, то, что сделал Галактионов просто невозможно сделать с теми силами, которые у него есть. Злые языки говорили, что он приструнил самого Доброхотова, но Меньшиков этому не верил. Его западный сосед, с землями которого ограничили его земли, был крепким орешком. У них был своеобразный вооружённый нейтралитет возле того, как сначала Меншиков захотел откусить кусочек владения Алмазного короля, а затем тот, отбившись, решил поиграть с Меншиковым в свою дурацкую игру. В общем, успехов они не достигли, поэтому просто старались не трогать друг друга. Так вот, чтобы барон нагнул самого Доброхотова, такого точно не может быть. А что могло быть, так это то, что этот самый Доброхотов однозначно высказался, что в случае прямого объявления войны роду Галактионовых Он выступит на стороне барона, дабы немного уравнять шансы, и сделает это с большим удовольствием. И, честно говоря, ожидает этого с нетерпением. Последнее его послание дословно заканчивалось так. «Надеюсь, вы решитесь на эту глупость, и мы раз и навсегда закроем вопрос, кому принадлежит Восток Империи. Не то, чтобы Меньшиков боялся, но это однозначно настораживало его, а ещё эти непонятные движения из Генерального штаба. Нет, их желание было понятно, что они не хотят влезать в межродовую войну, и отозвали свои войска. Не помогло даже его сильное лобби, хоть и был изначально дан приказ нейтрализовать войска Галактионова. Но командующий этот заносчивый сынок старикам Морозова не подчинился. Что ж, всё придётся делать собственными руками. В конце концов, деньги у него имеются. Наемники, вассалы — все они сейчас стояли под стенами верности, взяв крепость в осаду. Правда, там постоянно происходили какие-то неприятности. То взорвётся склад с боеприпасами, то испортится еда после неведомого набега крыс. Всё это очень подозрительно и очень неприятно. А ещё эти северяне, висящие сверху, в принципе, если дирижабли сдвинутся с места и будут использованы для доставки продовольствия, то весь план меньше кого полетит в задницу. Но дирижабли висели сверху, как ни в чём не бывало, и это было странно. Да, чем дольше шло время тем больше могло всё измениться. Меньшиков предполагал, что нужно будет пойти на более решительные меры, однако пока он выбрал просто осаду. Ну и, возможно, Галактионов, который, по сведениям разведчиков, находился внутри крепости, может психануть и выйти наружу. Там его повяжут, а, возможно, и случайно прихлопнут. Меньшиков улыбнулся и потянул дорогой коньяк, сидя на террасе своей огромной усадьбы. Как вдруг сзади послышалось вежливое покашляние. «Ваша светлость», — это был его помощник, — «что такое?» «Только что мне доложили, что Галактионов поднялся на борт дирижабля принцесса Ольга и вместе с императрицей отбыл с дипломатической миссией в Китайскую империю». Несколько секунд Меньшиков просто хлопал глазами, ничего не понимая. Интеллигентный воспитанный аристократ, используя свой неограниченный словарный запас, не смог придумать ничего другого, кроме как выдавить из себя несвойственную ему фразу. — Какого хера?